Глава пятая. Вол, скакун и караванчик. Гном вернулся на сторожевой пост вместе с густыми сумерками. Оранжевый закат медленно укатывался за горизонт. Тени становились все длиннее, уверенно завоевывая всю каменистую долину. Но еще было время до полного наступления темноты. Кроу вернулся ненадолго мельком заглянув на родной участок, забрал с собой всю команду, безжалостно прервав их научные посиделки. Надо успеть до полной темноты. Кроу привел ребят на склон длинного бугра, остановившись рядом с пышной разлапистой елью, удивительно прямой и красивой для этих мест. Здесь он повернулся к спутникам, откашлялся, прочистил хорошенько горло, пригладил бороду и заявил. «Быль! Расскажу!» «О, как!» — отозвалась рыжая амазонка, опускаясь на валун. Рядом тут же примастилась Аму, и девушки выжидательно уставились на рассказчика, что, собираясь с мыслями, ерошил волосы на затылке. Опустился на соседний камень и миф, несколько удивленный столь внезапным и неожиданным завершением короткой вечерней прогулки. «Жил да был!» «Богатый караванщик», — начал Кроу. «Это не быль, так только сказки начинаются», — запротестовала Лори, но на нее зашикали остальные, и, махнув рукой, амазонка сдалась. «Жил да был богатый караванщик», — снова начал гном, укоризненно глядя на подругу. И были у него вол и скакун. Длиннорогий вол отличался выносливостью и силой, Чистых кровей скакун мог мчаться быстрее ветра. Вместе они прошли сотни лик по долинам и пустыням. Вместе преодолевали склоны холмов и горные ущелья, перебирались через широкие ручьи и бурные глубокие реки. И куда бы ни заносила их воля караванщика, длиннорогий вол молча тянул за собой тяжело груженную повозку с товарами а скакун горцевал впереди, неся на спине караванщика. Вечерами вала наспех обтирали пучком соломы, поили из общей поилки и задавали обычного корма. Достойное завершение тяжелой работы. Скакуном же занимались куда дольше. Каждый вечер несколько работников тщательно обихаживали его шкуру, расчесывали гриву и хвост, проверяли копыта. В поилке скакуна всегда была чистейшая вода а в кормушке отборный овес и люцерна. Так тянулся день за днем, год за годом. Вол не роптал, продолжая тянуть тяжелую повозку. Порой он падал на колени, но чуть отдохнув, вставал и опять налегал широкой грудью на лямку. «Бедняжка!» — шмыгнула носа маму. «Караванщик гад!» «Из скакуна плохой товарищ», — поддержал миф. В один пасмурный мрачный день, когда над головами низко тянулась влажная облачная муть, небольшой караван двигался по обычной каменистой равнине. Ничто не предвещало беду, но несчастье всегда приходит внезапно. На караван напали серые орки. Сидя на спинах огромных клыкастых кошек, завывая и потрясая оружием, пуская стрелы, Орки налетели подобно порыву ветра. Налетели и столь же быстро умчались прочь. Караван сумел отбить атаку и продолжил путь. Но непоправимое уже случилось. И вол и скакун были ранены орочьими стрелами. Да, стрелами не простыми, а проклятыми. Темное проклятие жрецов храма Гуорры было на тех стрелах. Скакун упал быстро уронил голову на землю, заржал в беспомощности. Вол устоял и, упрямо налегая на лямку, потащил повозку дальше, везя имущество караванщика к безопасному месту. «Вол молодец! Вол крут!» — заявил Миф, ударив кулаком по ладони. Вытряхнув из небольшой коробки несколько пилюль на мозолистую ладонь, Кроу закинул их в рот, хмыкнул И продолжил рассказ. Скакун не мог продолжить путь. Общими усилиями его положили на и без того тяжело нагруженную повозку. Волу стоял. Раненный, обессиленный проклятием, спотыкающийся, понуривший голову, он продолжил путь и сумел дотащить повозку до лежащего на их пути небольшого сторожевого поста, и только там остановился первым делом с повозки сняли тихо ржущего скакуна. Бережно уложили грациозное создание на расшитую попону. Потом распрягли и вала. он больше не мог тащить повозку. Проклятие, отравляющее его кровь, стремительно набирало силу. Они были в двух шагах друг от друга, едва стоящий вол и лежащий на попоне скакун. Между ними стоял караванщик, задумчиво теребящий крашенную охрой бороду, хмурящий брови и принимающий тяжелое решение. Ему предстояло выбрать одного, либо вала, либо скакуна. Только одного из них он мог с помощью путеводной магии доставить к далекому храму, где светлые жрецы сумеют очистить больную кровь от темной скверны Гуорры. Долго стоял караванщик, долго думал, и выбор был сделан. Вол будет спасен! пропищала Аму, сжимая кулачки. Быстроходный скакун был отправлен к спасению, а вол остался стоять, понурив голову. Караванщик, сволочь! Передохнувшему и оправившемуся от нападения орка в каравану, пора было двигаться дальше. Но раненый вол. Едва мог сделать пару неверных шагов на подгибающихся ногах Снова застыл в глубокой задумчивости караванщик, теребя окрашенную охрой бороду и хмуря брови Долго бы он думал, но тут к нему подошел один предприимчивый мудрый гном и сделал предложение Вскоре они ударили по рукам Караван двинулся дальше, быстро пройдя долину и исчезнув вдали И уходящий караванщик ни разу не обернулся, не бросил ни одного взгляда на оставленного им вола, что служил ему верой и правдой долгие годы. «Караванщик, сволочь!» Предприимчивый же гном нагрузил спотыкающегося вола не слишком тяжелым мешком и повел за собой. Провел мимо пары холмов и зарослей кустарника. Тут он снял с него мешок и занялся делом, что заняло больше часа. Утерев с усталого челопот, гном поспешил на сторожевой пост, позвал друзей и вместе с ними вернулся к холму с пышной елью. И здесь он поведал им быль провала, скакуна и караванщика. Караванщик-сволочь! А затем гном мастерским ударом обрубил одну из еловых ветвей и глазам слушателей Предстала удивительная картина. Еловая ветвь шелестом упала на землю, уподобившись отдернутому театральному занавесу, скрывавшему сцену от зрительного зала. За елью и холмом обнаружился небольшой пятачок земли, посреди которого стоял понуривший голову вол. Длинные рога скребли по земле, животному приходил конец, проклятие его почти одолело. Кроу дернул головой, услышав отрывистые и гортанные понукающие крики, доносящиеся из-за соседнего холма. Лори услышала крики раньше и перевела взгляд на Вала, пытаясь что-то сообразить. Предприимчивый гном, купивший Вала, отвел его в пустошь и использовал в качестве приманки, широко улыбнулся Кроу, явно довольный собой. «Что?» — ахнули миф Саму. «Что?» — ахнула Лори. «Ты-то чего?» — поразился Кроу, глядя на боевую подругу. Выскочившие из-за холма верховые орки атаковали с быстротой молнии. Рычащей лавиной они налетели на длиннорого вала с трудом поднявшего голову навстречу врагам. Бегущий впереди Смеладон разинул клыкастую пасть в предвкушении. «Сейчас прольется кровь». И предприимчивый гном не забыл заминировать все вокруг, кашлянул Кроу. Грам! Грянувший взрыв сотряс землю. Все окуталось непроницаемым взорооблаком пыли. Раздался из-за сдавленный рык. Вол! Завопил миф, хватаясь за голову. Муртар! Завопила яму. Кто такой Муртар? Поразился гном. Цап, ты просто... «Ты просто...» — мотала головой Лори, кулаком ударяя гнома в бронированный живот. «Ты просто...» — «Да ты, ты!» «Ты-то чего?» — повторил удивленно Кроу, выхватывая тяжелый молот. «Бежим! Надо добивать орков и кошек! Действуем по первой базовой схеме! В атаку! Все за мной! Никаких ошибок! Начали!» Отставив в сторону большой деревянный щит, укрепленный железными пластинами. Гном увеличил свою площадь в два раза, став гораздо шире и тем самым надежно прикрыв худосочных спутников, бегущих следом. За отставленным щитом бежал миф, за спиной шагала лори, замыкала построение аму, уже взявшая на изготовку гитару и начавшая петь. Тихие проникновенные слова и гудящий перезвон струн заполнили пыльный воздух, наделили союзников повышенной защитой от физического урона. Только от физического. Первый противник обнаружился быстро. Жестоко раненый смелодон был оглушен, лежал на боку и часто дышал, пытаясь прийти в себя. Через шаг стало ясно, что противников трое. Огромная кошка придавила двух орков. Тяжелый молот первым делом ударил по орку с распущенными длинными волосами, украшенными мелкими косточками. Боевая прическа воинов-мечников, врагов, вертких и быстрых. Скользнувшая тенью Лори добила с Мелодона и второго орка с непередаваемой словами, умелостью и безжалостностью пронзая их горло тяжелыми кинжалами. Добила, собрала трофеи и столь же тихо вернулась под защиту шагающего гнома. Пыльную завесу разрезал брошенный неверной рукой дротик со стуком, ударивший по щиту. Миф даже с шага не сбился. Не зря они занимались 2 часа строевой подготовкой. Кроу намертво вдолбил в юные головы учеников. Без приказа строй не покидать, что бы ни случилось. Да, импровизации порой уместны, а иногда, в крайне редких случаях, только они могут спасти команду от верной смерти. Но для подобной импровизации и самостоятельных действий, Нужна предварительная и многократная закалка в горниле войны Когда миф саму пройдут через все тернии боевых действий Вот тогда уже можно разрешить им некую самостоятельность Метатели дротиков нашли за расколотым валуном Массивного орка наполовину засыпало щебнем Жизнь настолько просела, что один раз чихни, и орк умрет Лори предпочла не чихать Ткнула велика великана носком сапожка, и тот покорно умер. Струнная музыка лилась уверенно, ни одной фальшивой ноты. Аму полу закрыла глаза. Она толком и не смотрит никуда, машинально переставляя ноги и полностью отдавшись музыке. Кроу активировал искру. В центре его груди зажегся яркий красный огонек размером с пятак. Огонек мигал с редкой периодичностью, проявляя и снова туша алую руну, что беспричинно разъяряло многих врагов. Танк вызывал огонь на себя, пыльная завеса редела, враг быстро восстанавливался, надо подстраховаться. «Змейки» произнес Кроу в пространство, но его услышали. Миф выбросил сразу два бумажных прямоугольника, С зеленоватыми вспышками на земле возникли небольшие полосатые змейки, быстро расползшиеся в стороны. Меньше чем через 10 секунд первая змея нашла себе жертву и вонзила в нее ядовитые зубы. Гортанный крик, звук нескольких ударов. Миф дергается в приступе отката, теряя часть жизни. Повернувшая группа достигает места, откуда доносился крик и натыкается на сидящего орка, жадно глотающего черную жидкость из большой бутылки. Противоядие? Усилитель? Неважно, орк погибает до того, как выпитое им средство подействовало. В стороне раздается тихий прерывистый рык, смелодон, и в его рыке нет и толики той угрозы, что отчетливо слышалось раньше. Хищник при смерти. Группа снова свернула и, шагая в ногу, двинулась вперед. Гном переступил через пару длинных бычьих рогов, бренные останки вала. Редко какому травоядному удается отомстить за себя обидчику. Валу-герою это удалось. Пораженный тяжелейшим проклятием, умирающий, он стоял до тех пор, пока не привлек к себе и не заманил целый вражеский отряд. И с помощью грянувшего сильнейшего взрыва С лихвой отплатил за свою смерть Миф приостановился, поднял рога и убрал их в инвентарь Позднее надо будет ему сделать укоризненное внушение На кой ему пыльные валови рога? Столь ли ценен трофей, чтобы подбирать его в боевой обстановке? Левея дает наводку лори и группа чуть смещается Вот и бьющий рассерженно по земле длинный хвост А вон присыпанная землей кошачья туша Снова в ход идут тяжелые кинжалы. Еще один враг повержен. На земле широкая полоса. Кто-то полз в сторону, едва виднеющегося в пыли и сумерках большого куста. Нельзя дотерку спастись. Авантюристы вернулись поздним вечером, когда небо усыпали тысячи звезд, а от солнца остались только воспоминания. Сторожевой пост серый пик. Встретил их ярким магическим светом. Левитирующие светляки покачивались в струях легкого ночного ветерка. По земле бегали причудливые тени. Вся территория освещена. Самое темное место — холм гнома Кроу. Выглядит мрачной цитаделью зла, окруженной сияющими силами добра. «Непорядок», — буркнул гном. «Кроха, что у нас с лампами?» Мы саму сегодня купили 5 штук. Зажги три, пожалуйста, попросил Кроу. Одну на вершине холма самую яркую, две где-нибудь во дворе. Не будем отставать от общественности. А то в Вуриус нам еще и создание области тьмы припаяет. Кстати, о нем что-нибудь особое узнали? О нем пока нет. А о дающих его кланах многое. Честно говоря, если бы не его недоверие к чужеземцам и к нам конкретно, Можно было бы попытаться открыть ему глаза на правду, предложила рыжая. Правду, поддержала Аму. У меня с ним очень плохие отношения, качнул головой гном. Если только вы сами, стройные девушки-красавицы, наведаетесь в мрачную башню и постараетесь его убедить. Я пойду с ними, предложил миф, сбрасывая на землю охапку, нарубленных по пути ветвей. Нет. Его подвел чужестранец мужчина. «Игровая система часто учитывает половую принадлежность. Женщинам-чужеземкам он должен доверять больше. Надежда зыбкая, но вдруг?» И тут еще один вопрос возникает. «А зачем нам ему глаза на правду открывать? Его же используют как дойную корову, как с фермерского поля собирают урожай снежных бурь», — вознегодовала Аму. «Да», — согласился гном, — «но мы ничего плохого не делаем», нам с чего мешать другим игрокам? Проблем только себе наживать. Какова наша выгода? К тому же, думаю, он и сам понимает происходящее, но поделать ничего не может. Мда, задумчиво потеребила себя замочку уха Лори. Ладно, пока погодим. Мы собирались завтра в дальнюю командировку на север, снова, но на этот раз с другой целью. Храм во льдах? Храм во льдах. Надо узнать, существует ли храм а если да, какому божеству принадлежит? Заодно покажу напарнице, какие суровые земли существуют в Вальдире. Там это не здесь. Ух, заволновалась Барт. Туда только плыть, напомнил Кроу, и выжить сможете только на территории прибрежного лагеря. Хотя царящие там ветра и нередкие снежные торнадо могут накрыть вас даже там». До упомянутой в легенде трещины стопроцентно не доберетесь. Пока только сбор инфы. Сегодня мы узнали, где живут четверо ветеранов, участвовавших в той кампании. И двое из них подвизаются на охране обледенелых доков в том самом прибрежном армейском лагере. Хотим с ними поговорить. Узнали про них что полезное? «Один любит без памяти варенье из лесных ягод, растущих исключительно возле его родного города и больше нигде», — хитро улыбнулась Лори. «Мы уже купили пять баночек». «А второй любит маму, еще Шереза улыбалась аму. и от нее у нас письмецо ему, а первому ветерану — от жены и детей письмо и рисунки. Милые такие рисунки, и детишки милые». Они оба проникнутся к нам достаточно, чтобы рассказать не особо секретную инфу, пообещала Лори. Обернемся туда обратно за день. Вечером постараемся наведаться к третьему ветерану. Короче говоря, делу девочек много. И нам нужны все ваши деньги, а также все, что можно продать. Выгребайте карманы, разбивайте копилки. Ты знаешь, где деньги? Тяжело вздохнул Кроу, понимая, что другого выбора нет. Дорога не дешева, понадобится теплая зачарованная одежда, иначе игроки столь малых уровней там попросту погибнут. В сундучке вся сегодняшняя выручка и остатки накоплений. У нас общий банковский счет, и вот еще монета горсть. Расстался миф с остатками наличности. Мы пошли, заявила амазонка, и женский состав удалился под холм. В гробницу пошли, будут секретничать. Пошли мы, предложил Кроу, задание повару сдавать. Пошли, и на этот раз я не буду рваться в бой. Нам бы на истребление орков взять поручение, замечтался гном, и на коротышек постараемся уболтать повара. Сегодня-завтра обязательно нападут, все равно будем валить злы дни десятками, а тут двойная выгода, и пост защищаем, и поручение выполняем. Постараемся. Стряхнув с себя пыль, Кроу с мифом пошли к кухонному навесу, где как раз завершали вечернюю трапезу, свободные от дежурства стражи. Там, проявив себя в кухонной и военной дипломатии наилучшим образом, авантюристам удалось выбить не просто парочку каких-то там заданий, лучше они сумели выбить из флегматичного и загадочно-смертоносного повара благословение на оплачиваемую охоту охоту на всю ту живность, что не является эндемичной для данной области. Это если выражаться языком казенным и суконным. А если попроще, повар благословил игроков на изничтожение всех заявившихся тварей, в чье число входили коротышки-гихлы, орки, гарпии, ресифины, смелодоны и прочие агрессоры, посмевшие посягнуть на мирную долину. Кроу не скрывал радость, миф ликовал. Кардмастер попытался даже сальто сделать, но врезался лбом в подпирающий на вес столб и на время затих, что позволило гному укрепить договор парой чаш с вином, выпитыми им с поваром в несколько глотков. Когда мастер кард встал, гном нагрузил его подарками, двумя горшками с вкуснятиной, оставшейся от ужина. Посуду завтра надо вернуть. Отныне, с сегодняшнего дня и до завершения военных действий в округе, за каждого убитого монстра Кроу и его друзья будут получать вознаграждение. Небольшое, тут губу можно не раскатывать, но все же денежное. Помимо этого, насколько гном помнил, когда общий счет любых убитых тварей перевалит за сотню, им откроет доступ к местному складу стражи, где они смогут получить некоторые предметы, на ту сумму, что заработали, причем по себестоимости, то есть гораздо дешевле, чем в торговых лавках. Когда они убьют больше 250 монстров, им разрешат посетить склад областной, вместилище покрупнее, находящееся поблизости. Для них это лагерь стражи у самой Альгоры. Много дней назад оттуда Кроу начал свой путь к Серому пику сумев расположить к себе тамошнего начальника стражи с плохо выговариваемым именем. Если же авантюристы уничтожат 500 тварей, откроется еще одна дверка, куда более крупного склада с куда более широким ассортиментом различных штук и штуковин. Самое же важное, Вуриус не имел власти над этим поручением, это давний обычай. Местные и чужеземцы, что, не щадя силы крови, помогают стражам, в искоренении зла и врага всегда привечаются фракции стражи. Так было, так есть и так будет. Агрессивный сотник может заставить повара отменить охоту за скальпами, но вряд ли он на это пойдет, особенно сейчас, когда их отношения немного потеплели. Что еще приятней не обязательно находиться все время в боевой группе. Каждый из четырех приключенцев может уничтожать монстров в одиночку, все равно накопительные баллы капают на общий счет у повара. Главное сдавать ему скальпы, подтверждающие успешность очередного убийства. Кроу сообщил доброму кашевару имена соратников, принимающих участие в охоте. Лори, Кроу, Миф, Аму. Бравая четверка, готовая пролить темную кровь. Повар благословил, Охота началась. А на складе много чего хорошего, пропыхтел миф, несущий горшки с кашей и похлебкой. На этом гном кивнул в сторону знакомой ему закрытой двери. На этом немного. Это же, по сути, деревенский уровень: десяток наборов для поселенцев и чернорабочих, некоторые запасы экипировки для стражей, среднего качества оружия, провиант, алхимия. Но здесь командует Вуриус, он параноик, запаслив и предусмотрителен. На его складе может оказаться много чего интересного. Вот бы попасть. Ой, не знаю, вздохнул с сомнением Кроу. Склад Вуриуса. Честно говоря, думаю, нам проще набить две с половиной сотни монстров и сразу замахнуться на областное хранилище у стен Альгоры. Там нас встретят куда приветливей. Вуриус тот еще зверь. Приглушив голос, согласился юный ученик. «Ну его! А то еще голову нам поотрывает, едва мы в дверцу склада поскребемся. О, сеньор, а может замахнемся на городской склад? Пятьсот гадов прикончим как-нибудь?» «Мелко плаваешь, друг», — недовольно буркнул гном. «Гляди дальше, глубже и выше». «Это ты о чем?» «Узнаешь на собрании через пять минут». «А у нас собрание? Да девушки не придут». «Зря, что ли, кашу несем?» – удивился Кроу. «Придут!» Девушки на самом деле пришли. Нельзя утверждать, что только ради каши с похлебкой, но дарованную еду вкушали они с удовольствием, параллельно слушая гнома в деталях, но сжато рассказывающего о полученном ими благословении на охоту за скальпами. Закончив рассказ, Кроу откашлялся, провел ладонью по взъерошенным черным волосам, вытряхивая паутину и пыль, а затем ошарашил друзей заявлением. «Наша цель — десять тысяч тварей!» «Сколько?» — закашлялся миф. «Уф, я думал, ты скажешь тысяча!» «Десять тысяч!» — пропищала изумленная Аму. «Сто сотен!» — задумчиво облизала ложку Лори. «Подумайте о том добрее, что может храниться, в особо крупном и особо охраняемом складе стражи», — предложил Кроу. «Там ведь не только экипировка. Там могут быть шикарные парные кинжалы». Лори едва заметно вздрогнула. «Могут быть достаточно редкие боевые карты с монстрами». Теперь вздрогнул миф, машинально тасующий любимую колоду. «Музыкальные струнные инструменты задешево». Тихим ударом по струнам верной гитары Аму выразила свою заинтересованность. А еще свитки с заклинаниями, алхимия и прочие разнообразнейшие предметы. В любом случае мы ничего не теряем. Если не сумеем набить такое количество монстров, накопленные баллы и деньги никуда не денутся, а товаримся на складе поменьше. Но наша цель ⁇ 10 тысяч монстров. Попробуем, ⁇ кивнула внешне спокойная Лори. Но улыбающийся про себя Кроу знал, боевую подругу зацепила. Она всегда любила принимать тяжелые вызовы и всегда выкладывалась на полную ради достижения победы. Я люблю убивать, попыталась Аму сделать кровожадное лицо. Особые карты с монстрами. десять тысяч тварей до да шутя! громче всех изъяснил свою точку зрения миф. Отлично! кивнул гном, собирая опустевшую посуду. Вот втроем и прогуляйтесь ка други мои боевые. У вас ровно час. Ставьте таймер с будильником. Когда зазвенит, отправите мне цифры. Хочу знать, сколько монстров сумеем мы убить в темное время суток, неподалеку от стражевого поста. И не забудьте подсчитать, сколько и кого, сколько непентесов, сколько гихлов. Только они и будут поблизости, заметила опытная Лори. Таким малым отрядом мы далеко от поста отходить не станем. Пошаримся в кустах и ямах. Непентесов точно отыщем. Гихлов и Ресифин, возможно, самых трусливых. Остальные уже стянулись к лагере орков. Вот и проверим. Заодно почин сделаем. Ладно, а ты? Я на хозяйстве, надо ковать металл. Принято, мы ушли. Тройка игроков бодрым шагом удалилась в темноту. Вскоре в той стороне вспыхнула яркая магическая лампа, Висящая над головами полуночных воинов. Проводив их чуть завидующим взглядом, гном бросил охапку дров в очаг и раздул пламя. Дожидаясь появления хорошего жара, Кроу стоял у небольшого прудика, вглядываясь в темную воду. Сегодняшний день пролетел так быстро, что он и не проверил обитателей пруда. А теперь уже слишком темно, да и, честно говоря, гном сейчас был больше занят обдумыванием дальнейших планов. Он не успел выполнить всего задуманного, просто не успел. Особенно просел план раскопок. И раз так, придется урезать часы сна и встать пораньше, задолго до рассвета. Орки могут нарушить его планы, но пока о них ни слуха ни духу. Орочи патрули снуют по каменистой долине, нападают на караваны и обозы, убивают путников, но не пытаются подступиться к сторожевому посту. Это настораживает наверняка строят темные козни или дожидаются возвращения исполинской бабочки или ждут иного подкрепления. Опять же, заявившиеся сегодня сюда рекруты светлых кланов неплохо повоевали, одолели немало орков и их приспешников. Они даже сюда заявились, игроки, похвастались перед стражами своими достижениями, а затем ускакали прочь, разовая операция или снова явятся завтра. Гном вернулся к кузнечному очагу, поворошил образовавшиеся угли и уложил сверху обломки орочьих доспехов. За следующий час он вполне успеет перековать остатки хлама в слитки и выковать десяток другой подков. Спустя 60 минут, как и было уговорено, пришло письмо от мифа. 12 непентесов, 3 гихла, 1 ресифина. Не встретилось ни одного орка с мелодона или гарпии что в принципе хорошо, ибо твари шибко сильные, и сталкиваться с ними лоб в лоб не следует. Мало, очень мало, такими темпами не достичь заявленной высокой планки. Но гном не стал унывать, он прекрасно знал, что главное это начать и продолжать, и держать темп до самого конца. Посмотрим, что принесет день завтрашний. Отправив подтверждение, гном продолжил ковать металл, наполняя звездную ночную темноту звонким перезвоном. Гудящие языки пламени изгибались в очаге в причудливом танце, бросая отцветы на чумазое сосредоточенное лицо коренастого гнома, крепко держащего молот. Каждым своим ударом он делал их большой план более реальным, из туманной мечты превращая его в зыбкую реальность. Удар за ударом, удар за ударом. Главное начать, а затем просто держать темп.